кашширин некоторое время смотрел на нее потом опустил мимо аппарата коричневый листочек с двумя фамилиями по прежнему лежал в ящике стола кашширрин не открывал его уже три месяца на этот раз он почти не задумывался потянулся за ручкой размашисто написал семён труханов правда в голове брезжило смутное воспоминание,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 отделившуюся от ног и уползущую под дверь ничего страшного все как в прошлые разы а раз делает дело сделает этот труханов все пожалеет что вздумал поднимать старые дела а кто его просил спрашивается он сам виноват сам сам сам а пусть теперь пенят на себя Потом Коширин осморил сон. Точнее, он опять впал в болезненное хмельно забытье, положив голову на стол. Очнулся Коширин от того, что почувствовал на себе чей-то взгляд. Не просто обычный человеческий взгляд, но нечто в прямом смысле бурявящее, сверлящее, пронизывающее насквозь. Этот взгляд не сумел проигнорировать даже крепко спящий. «Что здесь?» — вяло пробормотал он, поднимая голову. В темноте что-то шевельнулось. Коширин зашарил по столу, ища выключатель ночника. В темноте снова что-то шевельнулось. Теперь оно приблизилось вплотную. Коширин наконец нашарил выключатель и зажег свет. Впервые в жизни он протрезвел в одно мгновение. То, что встало